Глава 34. В от меня конце машину отделения, но гораздо ближе, чем мне хотелось, Удгард продолжил: А слушай, Джой, получив товар в порт, мы не вернемся. Нет, а почему? Есть один парень, он влез в наши дела. Какой парень? спросил Джой. Федеральный агент. Ух, черт! Не ссы! Но мы держали все в таком секрете. Мы его найдем, считай, что он мертв. Он здесь, в Магик Бич, в тревоге спросил Джой. А ты думаешь, я упал с лестницы в Вашингтоне? Этот парень не был лестницей. Не волнуйся из-за этого. Какой же он большой, если смог так отделать тебя. Ему досталось сильнее, чем мне. Я едва подавил желание встать и вывести на чистую воду этого лгуна. Если мы не вернемся в порт, куда поплывем? Ты знаешь заброшенную шлюпчную мастерскую к югу от Рустер-Пойнт? Это нам подойдет. Конечно, подойдет. Там есть и причал, и подъезд, так что перегружать товар будет даже проще, чем в порту. Грузовики знают о новом месте? Они знают, но есть одна проблема. Я понимаю, о чем ты. Нам нужны все пятеро, чтобы принять товар в море, но на берегу с разгрузкой управятся трое. Когда я поднимался на борт, меня волновали два вопроса. Один касался численности команды буксира. Теперь я знал ответ. Пятеро. Мы все равно собирались отделаться от тех двоих, просто теперь отделаемся раньше, чем намечали. Возможно, ссоры между заговорщиками не было, как я подумал, когда нашел Сэму Витла, прострельного пять раз в ванне. Те, кто готовил операцию, скорее всего, изначально намеревались отделаться от мелкой сошки, которую рассматривали как наемную рабочую силу. Правда, в данном случае при увольнении полагалась пуля. Или пули, а не выходное пособие. После того, как мы загрузим товар, Бади шлепнет Джеки. И я шлепну Хассана. Имя Хассана стало для меня сюрпризом и разочарованием. Джейки, Джой и Бади уже практически убедили меня, что команда Удгарта могла состоять из лас-вегасских комиков и последнего ее члена зовут Шейки. С другой стороны, я получил частичный ответ на второй вопрос: что мне делать с командой? Теперь выходило, что мне будут противостоять трое, а не пятеро. Только не перерезаем глотки, просил Джой. «Что?» «Для этого нужно входить в непосредственный контакт. Слишком опасно. Выстрелим в голову». «Конечно!» — согласился Удгард. «Мы их шлёпнем. Я так и сказал». «Сначала ты сказал, что собираешься резать глотки. Это всего лишь образное выражение». «Ты так сказал, я подумал, что ты серьёзно». «Мы пустим им пулю в голову», пообещал Удгард. в затылок. «А куда ещё? Что такое, Джой?» «Это самое правильное. Тут я с тобой полностью согласен. Они даже не поймут, что случилось». «Это точно!» – нетерпеливо вырвалось у Утгарда. Мне лишь несколько раз удавалось подслушать плохишей, договаривающихся о том, как творить зло. И в каждом случае разговор получался таким же, как сейчас у Утгарда и Джоя. Тот, кто выбирает криминальную жизнь, чаще всего умом не блещет. Мысль-то вызывает вопрос. Если гении зла так редки, почему так много плохишей выходят сухими из воды, совершив преступления против отдельных людей? а когда они становятся лидерами наций против человечества. Эдмунд Бург ответил на этот вопрос в 1795 году. Для триумфа зла необходимо только одно – бездействие добрых людей. Я бы добавил к этому следующее. Также важно, чтобы добрые люди не получали образование, не верили, что реальное зло – это миф, тогда как злонамеренное поведение – всего лишь результат воспитания в неполной семье или влияния недостатков современного общества. И для того, чтобы вернуть человека на путь истины, достаточно психотерапии и использования новой экономической теории. С того момента, как мы выйдем из порта и до прибытия в Рустерпоинт, ты будешь сидеть у радиопередатчика, продолжил Удгард, которую я не видел, но слышал так же хорошо, как мы и планировали. Если тебе нужно поссать, облегчись сейчас. Будь уверен, мы не можем снять транспондер, это привлечет внимание береговой гвардии. Я знаю, что им сказать. Они получат сигнал GPS, что мы вышли в море ночью и захотят выяснить, почему. Я знаю. Теперь нетерпение прорвалось в голосе Джой. Как будто я не знаю. Просто не нужно с ними сюсюкать. Действуй по плану. Джой повторил версию для береговой охраны, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Гостя на борту июньского лунного луча поела устриц. У нее возникла аллергическая реакция, ей нужна срочная госпитализация. Яхта слишком большая, 180 футов, и осадка не позволяет войти в порт поэтому они вызвали нас, и мы отвезем заболевшую сучку на берег. — Ты так и скажешь? — Расслабься, я не собираюсь называть ее заболевшей сучкой в разговоре с береговой гвардией, — заверил его Джой. — Иногда я начинаю сомневаться в этом. — Заболевшая сучка? Ты подумал, что я так и скажу? Чел, я просто подшучивал над тобой. Мне сейчас не до шуток. Наверное, причина в падении с лестницы. Не старайся вдаваться в подробности, будь проще. — Хорошо, хорошо. Что это за название для большой яхты «Июньский лунный луч», а? Откуда мне знать? Какая мне разница? Это не наше дело. «Июньский лунный луч» звучит, как хилая посудина с бензиновым моторчиком. Такие уж наши дни. Люди, которые собираются взорвать атомные бомбы в мегаполисах и уничтожить миллионы невинных людей, по разговорам ничуть не интереснее самых скучных родственников, которых вы с крайней неохотой приглашаете на обед в День Благодарения. «Иди к радиопередатчику», — буркнул Удгар. Хорошо. «Мы отчаливаем через 3 минуты». «Да, да, капитан». Дверь открылась, но не закрылась. Я услышал тяжелые шаги Утгарда в коридоре. Джой постоял, потом выключил свет. Дверь закрылась. Вероятно, в отличие от Утгарда, Джой массой тела не мог соперничать с большой ногой. Его удаляющихся шагов я не услышал. Поскольку жизнь научила меня осмотрительности, я ждал в темноте, не уверенный, что остался в машином отделении в гордом одиночестве.